Индивидам с ПРЛ очень трудно добиться достаточной степени психологического абстрагирования, чтобы со стороны наблюдать за происходящими в их жизни событиями, процессами и описывать их. Однако такие наблюдения необходимы для достижения изменений. Предназначение негативной коммуникации – помочь установить дистанцию, удерживая индивида в неустойчивом состоянии достаточно долгое время для того, чтобы он отказался от своего характерно жестокого, ограниченного подхода к жизни, к себе и к решению проблем. Следует подчеркивать оба диалектических полиса, не отрицая ни одного из них. Стратегия реципрокной коммуникации. Отзывчивость, самораскрытие, душевное тепло и искренность составляют четыре основные стратегии реципрокной коммуникации. Реципрокность важна для любых качественных межличностных отношений. Она необходима в близких отношениях, к которым относятся и психотерапия, особенно в терапевтических отношениях с пограничными индивидами. Реципрокная коммуникация – обычный режим коммуникации в ДПТ. Власть и психотерапия. Кто устанавливает порядки? Пациенты, проходящие терапию, часто жалуются на то, что они эмоционально уязвимы и открыты влиянию терапевта, но чувствуют, что сами не могут оказывать подобного влияния на клинициста. Пациенты не защищены, терапевты защищены. Образно выражаясь, пациенты вынуждены раздеваться до нога, в то время как терапевты остаются в одежде. Риск распределяется неравномерно. Пациенты также сообщают о чувстве недосягаемости терапевта. Он не связан ограничениями, а они связаны. Речь идет не только о неравной власти в терапии. Сама природа терапии обусловливает неравенство в тех сферах жизни пациента, которые наиболее важны для него. Многие конфликты возникают при проведении терапии, и они вызваны этим неравномерным распределением власти, а также попытками пациента изменить это положение. Хотя клиницисты не настолько неуязвимы, как часто представляется пациентам, В нравах современной терапии есть много такого, что оправдывает недовольство пациентов и их смятение. Терапевты хотели бы, чтобы это было не так, но жалобы пациентов часто обоснованы. Правила, определяющие поведение и межличностный стиль терапевта, часто искусственны, известны терапевту, но неизвестны пациенту. В результате поведение терапевта не только непонятно для пациента, но и непредсказуемо. Терапевт призывает к эмоциональной близости, однако обычные правила эмоциональной близости неприменимы для терапевтических отношений. Правила эмоциональной близости для одного индивида, клиницист, вовлеченного в том числе в отношение модели терапевт-пациент, могут быть совершенно неприемлемы для другого индивида, пациент, который вовлечен только в отношения с единственным другим человеком. Терапевт часто чувствует себя некомфортно или не признает самораскрытия, в то же время требуя самораскрытия от пациента. Хотя терапевтические отношения представляются как отношения опеки и помощи, доступность и гибкость, которые характерны для почти всех прочих отношений такого рода, в них часто отсутствуют или присутствуют в недостаточной степени.